После, когда она уснула, прижавшись к нему, он, рассеянно перебирая ее волосы, думал, что, может быть, это не такая уж и глупая идея остаться на маленьком острове с этой женщиной, которая, наверное, может со временем полюбить его так же сильно, как любила своего Рику. Он попытался скосить глаза, чтобы увидеть лицо изуми, но из этого ничего не вышло. Даже во сне она отворачивалась, будто стыдясь их связи. Вспомнилось, как Такизава из отдела финансового мониторинга, когда они однажды вечером небольшой компании возвращались с работы, заявил, что не хотел бы ездить в зарубежные командировки, чтобы не встречаться с иностранными женщинами. «Вы любите только японских женщин, Токизава-сан?» — спросил кто-то из коллег. «Наоборот», — беспечно отозвался Токизава. Я боюсь, что мне пришлось бы остаться где-нибудь в Австралии или в Канаде, если бы я связался с тамошней красоткой. Нельзя же просто заморочить женщине голову и уехать. Так и за вас, Анна, вы же не знаете австралийского. В Австралии все говорят на английском. У вас и английский ужасный. Господин Конагава говорит, что у вас самый отвратительный английский из всех, что он слышал». Они смеялись, отдыхая от рабочего дня. По пути и навстречу им шли такие же компании, возвращавшихся с работы мужчин и женщин в деловых костюмах. Обычно по трое, четверо. Александр, запрокинув голову, смотрел в темное небо, на котором виднелся тоненький опрокинутый навзничь серп растущего месяца. Как объяснил ему однажды господин Конагава, такой месяц назывался Микадзуки. И гудела подвесная автострада. «Не понадобится ей со мной никакого английского!» отбивался Такизава. «Все эти языки годятся для обсуждения кредитов, а в любви они человеку только мешают». «Уж конечно». «Да как же вы выберете, Такизава, сан В Австралии небось полно длинноногих красоток, как поймете, какая из них ваша судьба? Я просто выберу из них ту, что будет больше похожа на японскую девушку». «На японку? Стоит ради этого тащиться в такую даль». Ну погодите, Такизава Сан, узнает Йорика о вашей австралийской красотке, она вам устроит. Да я же ничего еще не сделал. Эй, не нужно говорить об этом Йорику. Такизава шутливо закрылся кейсом, как бы защищаясь от рассерженной девушки. Да уж если Йорика узнает, вам и японский не поможет, Такизава Сан. Это она только с виду тихая. Я слышал, однажды она сделала замечание своему начальнику. «Господину Симабукуру? Да ну, быть такого не может». «Э, мне девчонки с ресепшена говорили, господин Симабукуру перепутал дату на каком-то важном документе, так она сделала ему выговор. Из-за двери было слышно». «Накричала на такого важного начальника?» «Нет, все же, думаю, это только слухи. Господин Симабукуру никак не мог ошибиться с оформлением документов. Это, может быть, какой-то другой был?» «Гинко, но дитё!» С преувеличенным восхищением выдохнул кто-то из компании, и все рассмеялись. «Ну, если Каваками Сан отругала самого директора банка, то вас, Такизава Сан, она просто убьет, и наш отдел осиротеет. Прощайте, начальник Такизава!» «Прощайте, начальник Такизава!» Они снова расхохотались. Где-то в густой листве деревьев, высаженных вдоль улицы, надрывалась, пытаясь перекричать гул автострады, одинокая цикада. «А у вас, Аракусандорусан, есть в России девушка?» Александр погладил Изуми по плечу. Она пошевелилась и что-то тихо сказала во сне. Утром снова немного потеплело. Дождь почти перестал, и сквозь пелену облаков тускло проглянуло солнце. Изуми открыла в доме все окна и затеяла жарить пирожки с капустой и яйцом, решив порадовать своего постояльца очередным русским блюдом. Пирожки получились вкусные, но ничем не напоминавшие те, которые Александр ел в России. Впрочем, об этом он ей говорить не стал, и, позавтракав, быстро собрался и отправился к святилищу Хатимана, почему-то уверенный в том, что снова найдет там кисе. Дорога была пустынной, только несколько раз ему встретились случайные прохожие, да у самого входа в святилище пара пожилых японцев, видимо, муж и жена, которые с поклонами с ним поздоровались, а мужчина, когда Александр ответил на приветствие, остановился, смерил его внимательным взглядом слезящихся глаз и спросил, не турист ли он. «Да, приехал отдохнуть здесь от большого города». «В такое время?» — удивился старик. Его жена стояла рядом молча, вежливо улыбаясь и с явным любопытством рассматривая Александра. «Я люблю дождь, да и людей сейчас совсем немного». «Да, что правда, то правда». Тот кивнул. «Людей сейчас почти нет, зато дождя хоть отбавляй. Недавно по телевидению сообщали, что погода может ухудшиться. К тому же в Несио на днях были подземные толчки. Думаете, может случиться землетрясение?» «Толчки были совсем небольшие», — старик покачал головой, Три шесть десятых балла. Может быть, у кого-то там упала настольная лампа или книга с полки». Александр почувствовал неожиданно накатившую слабость и удивился. Он уже давно жил в Японии, и ему не приходило в голову, что нужно бояться землетрясений, тем более толчки от 2 до 4 баллов в сейсмически активной зоне — дело обычное по крайней мере так ему говорили когда он оформлял документы на рабочую визу но все таки следует быть осторожным если такое случается добавил японец землетрясение это не шутка не пугайте молодого человека и гора сисан вмешалась женщина не нужно придавать такое уж большое значение словам моего мужа он всегда все преувеличивает «Дедушка и бабушка Акио», — удивленно подумал Александр, но вслух говорить ничего не стал и вежливо промолчал. «Когда это я что преувеличивал?» — возразил старик. «Да ты сама, стоит подуть сильному ветру, начинаешь твердить, что наш дом вот-вот на сторону завалится. А когда стройка была и исковано навезли техники, ты пугалась, если грузовик проезжал слишком близко от дома и в шкафу звенели тарелки». «Скажешь, не было такого?» Женщина замолчала и опустила глаза. «Спасибо вам большое», — Александр кивнул. «Я буду осторожен». «А вы интересуетесь синто или просто гуляете?» Неожиданно сменил тему старик. «Гуляю и интересуюсь», — улыбнулся Александр. «У вас на острове очень красивый храм. Я уже бывал здесь на днях». а старик пожевал губами потом кивнул в сторону святилища по мне так дурное место здесь несколько лет назад утонула девочка там чуть подальше на побережье говорят поскользнулась на камнях славная была такая девочка веселая я ее хорошо помню хоть и случилось это давно и сан опять вы за свое снова возразила женщина зачем вы оскорбляете Ками сама «Прямо у ворот их дома». «Да ну!» Он махнул рукой. «О чем они только думали, твои камень сама, если прямо у них из-под носа бог смерти забрал невинного ребенка? Или они слепые, или им нет до нас никакого дела, а мы как дураки приносим им подношения. Извините, это я так, ворчу по-стариковски». «Всё в порядке, я слышал эту историю. Очень печально, что так произошло». «Да уж, нечего сказать, печально». Старик, явно смущенный своей разговорчивостью, насупился. «Всего вам доброго! Надеюсь, вам тут у нас понравится!» «И вам всего доброго!» — Александр поклонился. «Спасибо вам большое!» Попрощавшись, он обернулся к святилищу. Из-за набежавшего на солнце облака сосновая аллея за серыми ториями казалась погруженной в сумерки. Он снова ощутил прилив слабости во всем теле, сделал несколько шагов — и оперся ладонью Атории. Камень под пальцами был прохладный, шершавый на ощупь, весь в крошечных поблескивающих вкраплениях и темных зернышках. Кое-где в трещинах зеленел мох. На левом столбе был вырезан иероглиф «Татемацуру» — «Поклоняться». На правом — «Осамэру» — «Приносить в дар». Вместе они читались как «Хо-но» — «Подношение». Постояв так некоторое время, Александр сделал глубокий вдох, оторвал руку от камня и прошел через Тории. Ему показалось, что даже звуки здесь были какими-то более приглушенными, хотя на улице было просто тихо, разве что ветви деревьев издавали привычный влажный шелест, сливавшийся с шорохом волн. Омыв руки в темидзуя, он, поколебавшись, отпил из бамбукового ковша немного ледяной воды — и побрел по тропинке, усыпанной длинными сосновыми иголками. Видимо, ночью ветер был довольно сильным. К статуе Хатимана кто-то принёс свежие цветы — желтые, фиолетовые и белые хризантемы. Кисе он нашел не сразу. Он ожидал, что официант будет, как в прошлый раз, молиться перед святилищем. Но тот вместо этого сидел на нижней деревянной ступеньке возле фигурки Камаину с разбитой мордочкой и рассматривал что-то на земле. Подойдя ближе, Александр увидел у его ног большую кошку, которая ела из блюдечка. Судя по всему, фарш, смешанный с творогом или тофу. Из-за того, что у кошки отсутствовала часть зубов, она то и дело роняла кусочки фарша, недовольно ворчала и подбирала их с земли. Шерсть ее, когда-то белая и шелковистая, была серой из-за пыли и свалявшейся, как у старой плюшевой игрушки. Поперек хвоста и спины шли несколько широких темных полос — И на мордочке тоже было темное пятно. Когда кошка в очередной раз выронила еду, Кисё наклонился и осторожно почесал ее за ухом, потом провел ладонью по ее спине, и кошка подняла голову. Из-за темного пятна не сразу было понятно, что вместо глаз у нее два запавших в глазницы черных шрама. Здравствуйте, Аракусандору-сан! Пришли помолиться? Кисе только слегка повернулся в его сторону. здравствуйте кися нет я просто гулял ах да я совсем забыл вы ведь не верите в Камисама? сама александр промолчал не зная что на это ответить это му кисе кивнул на кошку я вам про нее рассказывал му пишется катаканы просто му понятно александр подошел присел рядом с кошкой на корточке и протянул руку чтобы ее погладить Му глухо заворчала, а когда он дотронулся до ее шерсти, повернула к Александру слепую мордочку и зашипела. «Осторожнее, она злая», — предупредил Кисё. «Может и укусить, правда, зубов у нее почти не осталось. Но вам она даётся гладить». «Я в последнее время каждый день приношу ей еду». Он еще раз погладил кошку по голове. Она вздрогнула шкурой и издала отрывистый звук. что-то среднее между фырканьем и мурлыканьем. «С некоторыми не сразу получается найти общий язык». Александр сел рядом с Кисё на ступеньку. «Думаю, забрать ее к себе», — сказал Кисё. Кошка подавилась куском фарша и кашлянула. «Зачем она вам?» — удивился Александр. «Я понимаю», — засмеялся Кисё. «Вы смотрите на Му и видите просто старую облезлую кошку, растерявшую все зубы, да к тому же еще слепую, глухую и с дурным характером». «Сейчас вы мне скажете, что в молодости она была прекрасной женщиной с несчастливой судьбой, которая неудачно вышла замуж и превратилась из-за этого в баконеку», — перебил Александр. Кошка, как будто поняв, что говорят они, раздраженно пошевелила хвостом. «Это была бы хорошая история, Аракусандору-сан», — возразил Кисё. «Но Му — самая обыкновенная кошка, которую взяли в святилище еще котенком, чтобы она ловила мышей и кротов. Я слышал, как-то раз она поймала огромную крысу, сжиравшую приношение Ками и пакостившую в святилище. Однажды эта крыса даже прогрызла барабан, который используют на и мацури спряталась внутри и наутро перепугала служку». Му, даев свой обед и некоторое время поумывавшись, забралась кисё на колени и свернулась калачиком. Но теперь, если вдруг случится наводнение, Му вряд ли переживет его, даже если снова спрячется в ящик для пожертвований. Она уже слишком старая для этого. Александр посмотрел на кошку. Ее мохнатый бок мерно поднимался и опускался, мордочка свешивалась вниз, немного не доставая до ступеньки. Время от времени она дергала ухом и пошевеливала усами, как будто ей снился тревожный сон. «Зря вы меня не слушаете, Сан. Вам не следовало вчера провожать Ясудусан до дома?» «Все равно ничего не получилось», — Александр пожал плечами. «Не получилось?» Она рассердилась на меня и убежала. «А, понятно». Кисю казался непривычно серьезным. Все равно, если Акио узнает, от этого будет только хуже. Я думал, вы скажете, что у него удар поставлен не хуже моего. Ну и это тоже. Кисё задумчиво погладил лежавшую у него на коленях кошку. Синяки на его лице уже практически исчезли, и если не присматриваться, можно было их совсем не заметить. Странный вы, Кисё. Рассказываете всякие небылицы, говорите загадками. Что вам до этой девушки? «Может быть, она мне тоже нравится, как и вам». Кисе наконец, улыбнулся. «И мне бы хотелось, чтобы она была счастлива. Разве это странно?» «Не знаю». Александр пожал плечами. «Наверное, нет». «Как-то раз мой двоюродный брат в Киото познакомился с девушкой, которая была его намного моложе. Почти что в дочери ему годилась». «Это тот, который лис?» «Ну да, тот самый». Он ее сильно полюбил. Лисы вообще влюбчивые, а мой брат в особенности. Сколько его помню, он всегда любил женщин с самого детства, и всегда ему с ними не везло, хотя женским вниманием он обделен никогда не был. Сами посудите, какая женщина устоит перед Лисом. Так вот, он много тратил на эту девушку и ухаживал за ней, намереваясь сделать ее своей женой. Но однажды заметил, что из его коллекции стали пропадать галстуки. Сначала это происходило нечасто, но затем едва ли не каждый день, когда он приводил возлюбленную к себе в гости. Она воровала у него галстуки. Как странно. «Не для себя, конечно», — Кисю засмеялся. «Мой брат стал потихоньку следить за ней и спрашивать знакомых, и выяснил, что она дарит его галстуки одному молодому человеку. Тогда он отправился в Такашимая. Купил там самый дорогой галстук из киотского белого шелка, который нашел, и без слов отдал его этой девушке. И все? И все. Кисю кивнул. Конечно, сердце моего брата было на некоторое время разбито, но, думаю, он поступил правильно. Я даже не знаю. Камата Кун, привет! Александров вздрогнул от неожиданности и обернулся. на дорожке перед святилищем стояла кими совершенно трезвая и почти не накрашенная он с удивлением отметил про себя что она пожалуй не намного старше тамокка если не ее ровесница и лицо у нее без косметики хоть и грубоватое но все равно миловидное одета девушка была тоже довольно скромна в плащ оливкового цвета закрывавший ее колени а в руке держала веточку сакаки Здравствуйте, Арай-сан!» Александр встал и вежливо поклонился. Кими ему улыбнулась. Здравствуйте, Арай-сан!» кисе кивнул ей. Э, э, да у тебя му! воскликнула Кими, подошла ближе и помахала перед носом му веточкой. Му, привет, мутян. Ой-де, ой-де, ня-ня-ня-ня-ня. Му раздраженно дернула хвостом. Осторожнее, она кусается, предупредил Александр. Но Кими уже положила руку на спину Му и перебирала пальцами ее грязную клочковатую шерсть. «Привет, Му, как твои дела? Много мышей сегодня поймала». «Э, Му, совсем ты старая стала, только и делаешь, что спишь с утра до вечера». «Да что вы говорите, она же только шипеть умеет. Ни разу в жизни никого не укусила». «Когда я только пошла в школу, Му уже была такая. Только у нее было все в порядке с глазами». Бабушка рассказывала, как то раз шла мимо святилища, а возьми, да и выпрыгни перед ней на дорогу. Шерсть вздыблена и желтые глаза горят, как у Они. Бабушка перепугалась и бежала до самого дома, решила, что в взаправду встретилась с демоном. Только на утро сообразила, что это была всего лишь кошка. Бабушка тогда потеряла свой любимый очешник из черепахового панциря. Выпал из сумки, пока она бежала, да так и пропал. И бабушка потом, если узнавала, что мы ходили к святилищу, всегда она нас ворчала и говорила, что здесь живет кошка Накамата, которая крадет вещи. «А что случилось с Му?» — спросил Александр. «Почему она ослепла?» «А вроде бы какая-то инфекция». Кими пожала плечами. «Камата-кун, ты не знаешь?» Официант покачал головой. «Я ведь тогда еще не жил на Химокадзиме, Арай-сан». «Ага». Кими вздохнула и присела рядом с Александром на ступеньку, мечтательно глядя куда-то вдали, помахивая веточкой сакаки. Му не обращала на девушку никакого внимания. «А я только с классом в школьной поездке ездила, когда маленькая была. В средней школе нас в нару возили. У меня олень в парке вытащил из сумочки кошелек и съел все мои карманные деньги». Александр засмеялся. «Вы, наверное, сильно расстроились?» «Я хотела купить мороженое». Там продавалось разных цветов, синее, красное, зеленое, даже черное было. До сих пор иногда думаю, каким оно было на вкус. «Совсем невкусным», — отозвался Кисё. «В Наре продается самое невкусное мороженое во всей Японии, арай -сан. Это ведь туристический город. Синее на вкус как чернила шариковые ручки, красное — как та краска, которой красит пожарные щиты, а зелёное — какое же на вкус зеленое? Как старый при старой матте». — подсказал Александр. — Верно, как очень старая матча, которую не хранили в холодильнике, а черная, как сажа. Кими поднесла веточку к губам и улыбнулась. — Ты и вправду добрая, комата кун Сильно я вчера напилась, да? Приставала, небось, ко всем подряд. — Совсем нет. Не моргнув глазом, соврал официант. — Вывели себя очень скромно, орая, сан. Я к китайцам не приставала? С ноткой беспокойства уточнила Кими. «Нет, Арай-сан, хотя один из китайских туристов действительно пытался с вами познакомиться, но вы вежливо отказали ему, как поступила бы на вашем месте любая порядочная девушка». «Это хорошо», — Кими вздохнула с облегчением. «А то будут еще думать, что у наших женщин ни стыда, нет, ни совести. Неужто и к тебе не приставала? Ну, признайся честно». «Я ничего подобного не заметила, Арай-сан». «Э, да ты просто добрый, Камата-кун». растягивая слова как будто она снова была на веселе повторила кими вдруг потянулась едва не толкнув александра и погладила кисе по голове глубоко запустив пальцы в его медно рыжие волосы небось я навела вчера в вашем ресторанчике шороху то то старик фурукава встретив меня сегодня утром на улице обругал меня последними словами и даже плюнул на землю фурукава сан просто слишком строг к людям «Не стоит обращать на это внимание. Он человек прежних порядков». «Ну, конечно». Кими отпустила его волосы, напоследок пару раз хорошенько дернув. «Скажи еще, что это его обычная манера общаться с посетителями, а мы с Момоэ были учтивы, как внучки императора. Я ее вчера еле до дома дотащила, так она нагрузилась». «Это с каждым может случиться, Райсан. сан невозмутимо ответил Кисе. В пятницу вечером нельзя осуждать человека за то, что он немного выпил. А ты сам когда-нибудь напивался, Камато Кун? Ну скажи честно. О да! Однажды я сильно напился на празднике Обон в середине августа. Мы с приятелем тогда нарядились ее каями и устроили ночное шествие сотни демонов. Скажи еще, что тогда тоже была пятница. Кими в шутку толкнула кисе кулаком в плечо. В пятницу даже призраку не стыдно напиться, Арай-сан. Мои друзья, увидев, что со мной приключилось, решили подшутить надо мной. И вместо того, чтобы отвезти домой или на худой конец в полицейский участок, под утро притащили меня в сквер возле младшей школы и не только не удосужились снять с меня маску демона, так еще и прицепили вторую мне на затылок. «Ну и видок был у тебя, Камата-кун». «Это точно», — согласился Кисе. «Ребятишки, увидев, как я иду им навстречу, пошатываясь с похмелья, с визгом бросились в рассыпную». «Могу себе представить». Кими засмеялась, запрокинув голову. «Даже если бы ты снял маску со своего лица, на затылке у тебя осталась бы вторая страшная рожа. А знаете...» Отсмеявшись, она обратилась к Александру. «Комат ведь у нас совсем недавно. Пара месяцев еще не прошло с его приезда». «Правда?» Из вежливости Александра изобразил удивление. Неужели? Арай Сан ошибается, мягко поправил Кисе. Я здесь уже гораздо больше двух месяцев, да и. А вот и нет. Кими не дала ему договорить. В середине лета у Мамоя был день рождения, а ты приехал намного позже, когда уже начало холодать, и на следующий день, после того, как ты приехал, зарядили дожди. Рано в этом году испортилась погода. Она немного нахмурилась. «Такое ощущение, что ты здесь уже всем свой, Камата-кун. Все тебя знают. Да уж ты прямо-таки местная знаменитость, и половина острова с тобой на «ты». Вон даже со старым успел подружиться». «Вот как?» Кисё помедлил, раздумывая над ответом. «В тот день меня так сильно укачало на пароме, что, сойдя на берег, я чуть было не упал в обморок, и несколько человек пришли мне на помощь и отвели в сувенирный магазин». «В Восточном порту, чтобы привести в чувство. «Да, и ты их так перепугал, что по вечерам на той неделе в Таку только тебя и обсуждали». Она повернулась к Александру. «Представьте, он рассказал всем историю, совсем не похожую на те, что он обычно рассказывает. В ней не было совсем ничего забавного». «Арай, сан, может быть, этого не нужно?» Мягко запротестовал Кисё. «Э, да все быстро поняли, что он бредит или выпил лишнего». Кими взмахнула веточкой, едва не задев все по носу. Но ну, представьте только, он говорил, что убил кого-то!» Несмотря на то, что Кими сообщила это совершенно беззаботным тоном, по спине у Александра пробежал холодок. Он взглянул на небо, серое и низкое, все состоявшее из клубящегося влажного тумана, над которым ничего не было, кроме промозглой темноты. И ему захотелось оказаться где угодно, только не здесь. пить виски хайбол в уютном баре где-нибудь на тихой узкой улочке в Нагое и слушать Такизаву, рассказывающего про свои очередные воображаемые приключения с женщинами, которых он чуть ли не каждый день водит в лав-отели, или даже оформлять в банке документы на кредит какой-нибудь молодой семье. Все что угодно, только бы не сидеть здесь в компании Кисе, Кими и старой Кошки Му на узкой полоске священной земли с трех сторон окруженной морем. «Он сказал, что у него была девушка в Токио, которую он отвел на Радужный мост, чтобы вместе с ней броситься в Токийский залив», — сказала Кими. «Они вместе все заранее спланировали, поднялись на мост в прохладный день под самое закрытие, когда народу было совсем немного, и прошли почти до середины, с видом внутренней гавани и токийской телебашни. А Мамоко-сан, видите, я и имя запомнила, но ведь его так часто поминали потом. Да и на имя моей подруги похоже. Так вот, Мамока-сан надела свое самое красивое платье, белое с нежно-розовыми цветами персика. Он говорил, в тот день она была очень красива, как будто именно этого ему было особенно жаль. Александр мельком взглянул на Кисё. Тот молча гладил лежавшую у него на коленях кошку, и по выражению его лица ничего нельзя было понять. Они дождались, когда вокруг никого не будет, кроме проносящихся мимо машин, и перелезли через заграждение. «Я-то сама никогда не бывала на Радужном мосту, но уж наверняка там высокое заграждение. У нас на пристани и то загородка сделана, чтобы ребятишки не лазали, так что, наверное, девушка в платье с цветами персика ни за что бы сама не перелезла, и ему пришлось ей помогать. А когда они оказались с другой стороны заграждения, Мамоко-сан хотела обнять его, чтобы вместе с ним упасть в воду. Вот только в последний момент он испугался и изо всей силы оттолкнул ее обеими руками. Вот так». Кими выставила перед собой руки с раскрытыми ладонями и показала, как он толкнул девушку. И она упала с моста одна. «Арай, Сан!» — снова попытался перебить ее кисе. «Да ладно тебе, каматакун. Такун. Кимми явно была намерена досказать все до конца. Он так иступленно твердил об этом, что как будто своими руками убил бедную девушку и что нашли ее только спустя несколько дней. превратившимся в лохмоте платье и всю обглоданную морской живностью, что ему едва не поверили. Хорошо, что продавщица в тот день работала Есида-сан. Так вот, она вспомнила, что накануне по телевизору в новостях рассказывали, что какой-то ненормальный действительно попытался броситься вместе со своей девушкой, с радужного моста. Тот псих на комату совсем был не похож. Он был одержим мыслью о двойном самоубийстве, как писатель или художник какой, а уговорить влюбленную дурочку ему особенного труда не составило, Вот только она погибла, а он остался жить. Очень надеюсь, что его теперь надолго посадят. Арай, Сан. Кими глубоко вздохнула, как будто сама до конца не веря, что ей удалось так подробно все припомнить. Уж, конечно, это произвело большое впечатление, что ты, Камата-кун, так близко к сердцу принял чужую беду, так что даже вообразил, будто это ты виноват в гибели бедной мамок Сан. Ей вроде бы и на тот момент не исполнилось, школьница еще была. «Только ты не обижайся на меня, Камата-кун! Но ведь и так весь остров знает, как было дело!» «Мне немного стыдно, что я тогда всех напугал!» Кисё покачал головой. «Я и вправду был в тот день не совсем здоров!» «Зато все сразу узнали, какой ты добрый!» Она снова наклонилась и потеребила его за рукав. Александр постарался отстраниться, чтобы не соприкоснуться с ней. Ему подумалось вдруг, что Кими... Должно быть разгоряченное, как после бега. Ты же сам сказал, такое время от времени с каждым случается. Кисё, наконец, снова улыбнулся. Это верно, арай -сан. Да ведь Аракусандорусан сан будет теперь думать про меня невесть что? Не беспокойтесь, Кисё, не буду. Ну вот видишь, твой иностранный друг тоже все понимает. Брось, Камата-кун, никому и в голову не придет тебя осуждать. Кисё в ответ на это только покачал головой. «Ну вот и хорошо». Она встала, отряхнула ладонью подол своего плаща и поклонилась. «Засиделась я тут с вами, а у меня еще дел полно. Хороших вам выходных». «И вам хороших выходных, и сан Кисе, похоже, и правда совсем не сердился на девушку. «Пусть Ками сама будут к вам благосклонны и исполнят ваши желания». «Все-таки смешной ты, камата -кун». Она легонько ткнула его пальцами в плечо. Снова поклонилась, на этот раз в шутку, как кланяются иногда дети, прощаясь друг с другом после школы. «Я принесла твоим каме сама мелочь, которая накопилась за всю неделю, и вот...» Она помахала в воздухе веточкой сакаки. «Я так и думала, что встречу тебя здесь, специально для тебя ее взяла». «Я вижу, Арай-сан, поставлю к твоей, пусть стоят рядом». Она взглянула на Александра. «Вы только не подумайте ничего, он мне совсем не нравится». кими поднялась на вторую ступеньку бросила мелочь в ящик для пожертвований дважды поклонилась хлопнула в ладоши снова поклонилась ухватилась обеими руками за веревку и с такой силой потрясла ее что даже му вздрогнула от брицания круглого похожего на гигантский желудь колокола потом кими долго стояла неподвижно опустив голову и закрыв глаза Так что Александру подумалось, что девушка, пожалуй, относится к этому серьезнее, чем хочет показать. Уходя, она помахала рукой и, пройдя через Тории, пропала из виду, скрывшись в тени деревьев. Как будто и вправду покинула мир духов и вернулась в мир живых, рассеянно подумал Александр. «Хорошая девушка», — задумчиво сказал Кисё. «Вы ей нравитесь». «Что? Вы ей нравитесь». «Уж в этом можете мне поверить», — повторил Александр. «Мне кажется, она в вас даже немного влюблена». «Что ж, очень может быть. Думаю, вы правы».